К дочке. Причем больше, чем стремится показать. Голубков взглянул на Пастухова. «У вас есть вопросы, Сергей Сергеевич?» «Да», — ответил Пастух. «Скажите, Алексей Петрович, в крайней ситуации он может решиться на самоубийство?» «Нет». «Под угрозой ареста он попытается отправить секретные сведения врагу, чтобы осуществить месть». Снова размышление над непростым вопросом. «Нет». «Почему?» «Получится, что кто-то попользовался им на дармовщинку. Поэтому нет». Пастухов покивал головой. «Меня выгнали из армии, Алексей Петрович. Вы были правы», — ровным голосом проговорил Пастухов. «Я рядовой запаса». У младшего дудчика достало сил на иронию. «Золотого запаса страны!» — криво улыбнувшись, произнес он. «Тем более завидую тебе». В машине по дороге к управлению Голубков спросил у Пастухова. «Что с тобой, Сергей? Сдается, что-то не дает тебе покоя, нет?» Пастухов рассудительно ответил. «После этого разговора у меня крутится мысль. Не попытается ли дудчик связаться с дочкой через тот же компьютер, как только ему представится случай?» Голубков, который спрашивал, в общем-то, совсем о другом, хмыкнул, получив этот неожиданный ответ. А что? Хорошая мысль. Я поставлю на контроль. На самом же деле, особенно после перестрелки в Кунцеве, в пастухове все сильнее звучал голос отца Андрея.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 Сергей думал о людях, которые не убоялись сойти с пути своего служения, и теперь только страх перед лающими псами господними, перед ним и его ребятами, может заставить их отказаться от задуманного воровства. «Вразуми меня, Господи, если судьба моя быть псом Твоим». В управлении Голубкова ожидала плохая новость. С погранперехода ЧОП... На Украине сообщили, что гражданин Казахстана Бикмурзин Ералый Рагимович пересек венгерскую границу сутки назад. Никакого второго человека с ним в машине не было. Бикмурзина хорошо запомнили, потому что он пытался провести незадекларированные 4000 долларов. Деньги были изъяты, составлен акт. Бикмурзин вел себя шумно истерично. Сначала предлагал взятку, потом шумел, доказывал что-то, потом хотел отказаться от поездки, утверждая, что теперь езда потеряла смысл, раз у него нет денег. Будьте уверены, что Степан Гаврилович Поспелов спокойненько проехал вслед за ним и даже вывез в какой-нибудь скромной машинешке почти миллион долларов своих и Амира. Сказал Нифантов. А мир, в отличие от нас с тобой, действует очень нагло, но главное результативно. Значит, можно предположить, что Дудчик едет добровольно, отозвался Голубков. Интересно, на что он рассчитывает? Он вырвался за пределы страны, и это для него главное. А рассчитывает он на новую связь с англичанами, жестко ответил Нифантов. Что будем делать? «Ожидать, не поступит ли новый сигнал из Лондона. но этот раз он придет к нам». «И еще». Пастухов высказал идею, что Дудчик может попробовать дать тем же способом весточку семье. «Он привязан к своей дочери». «Хорошо. Отдай приказание, пусть следят». «Уже». «Есть и еще одно соображение. Разговор с младшим братом Дудчика навел и меня на некоторые мысли». Что собираются делать Амир и Бен Ладен с полученной информацией? Ведь лично ему эти стратегические сведения никак пригодиться не могут. Американцам он тоже не станет их продавать, да те и не купят. И «Я бы не обольщался. Нельзя вычеркивать и такой вариант. Бен Ладен может потребовать в обмен на информацию некие политические уступки, освобождение осужденных террористов или что-то подобное, и американцы вполне могут принять такого рода условия». И все-таки, по всему судя, сам Дудчик главный удар нацеливал на собственный генералитет. А что, если предположить целью попытку шантажировать именно этих людей? Почему их? Скорее уж следует ожидать попытки политического шантажа на самом высоком уровне. Вы считаете, что Бен Ладен попытается через кого-то из лидеров исламских стран выставить свои условия непосредственно президенту? Скорее, он огласит эти условия на весь мир через открытую печать, гласно. «Ведь это какое? поблисите.